Глава 25. Трэдженна, Корнолл, 1975 год. Трэдженский музей рыболовства и контрабанды ютился в маленьком побеленном здании на краю дальней гавани, хотя написанная от руки табличка в наружном окне однозначно указывала часы работы, нел провела в деревне три дня прежде чем, наконец, заметила огонек внутри. Она повернула ручку и толкнула низкую, завершенную кружевом дверь. За стойкой сидела чопорная женщина с каштановыми волосами до плеч. Нелл подумала, что незнакомка моложе, чем Лесли, но по манере поведения бесконечно старше. Женщина увидела Нелл и встала, натянув бедрами кружевную скатерть с лежащей на ней стопкой бумаг. У нее был вид ребенка, застигнутого за налетом на банку печенья. «Я... я не ожидала посетителей», — сообщила она, глядя поверх больших очков. Похоже, она была не слишком рада, что ошиблась в своих ожиданиях. Нелл протянула ладонь. «Нелл Эндрюс». Она взглянула на табличку с именем на столе, а вы, полагаю, Робин Мартин? «У нас мало посетителей даже в разгар сезона. Сейчас найду ключ». Она зашелестела бумагами на столе, заправила прядь волос за ухо. «Витрины немного пыльные», — слегка вызывающе произнесла Робин. «Они находятся вон там». Взгляд Нел проследил за взмахом руки Робин. За закрытой стеклянной дверью была маленькая смежная комната, приют различных сетей, крючков, удочек. На стене висели черно-белые фотографии, лодки, экипажи, местные бухточки. На самом деле, сказала Нел, я ищу кое-что конкретное, И мужчина на почте сказал, что вы можете помочь. «Мой отец?» «Простите?» «Мой отец, почтмейстер?» «Да», — сказала Нелл. «В общем, он считает, что вы можете мне помочь. Видите ли, сведения, которые я ищу, не имеют никакого отношения к рыболовству или контрабанде. Они касаются местной истории» семейной истории, если точнее. Выражение лица Робин немедленно изменилось. Что ж вы сразу не сказали? Я работаю здесь в музее, чтобы помогать общине, но социальная история Трэджены — дело всей моей жизни. Вот! Она зашуршала бумагами на столе и сунула листок в руку нел Это текст туристического проспекта которые я составляю. Я только что закончила черновик небольшой статьи о знаменитых домах. Мной заинтересовался издатель в Робин посмотрела на изящные серебряные часы на запястье. Я бы с удовольствием с вами поговорила, но мне пора. Прошу вас, — взмолила Снелл. Я проделала Долгий пути не отниму вас много времени. Если бы вы только могли уделить мне пару минут, Губы Робин жалюс она смерила глазками-бусинками. бусинками. У меня есть идея получше, решительно кивнула она. Я возьму вас с собой. Густеющий пласт тумана пришел с приливом и объединился с сумерками, чтобы вымыть из города, весь цвет. Пока они поднимались все выше и выше по узким улочкам, мир приобретал оттенки серого. Быстрая перемена обстановки передала живости манерам Робин, она неслась со всех ног так, что Нелл с трудом поспевала за ней, забыв про природную элегантность своей походки. Нелл недоумевала, куда они мчатся так быстро, к тому же скорость мешала беседе и Она не могла спросить, что хотела. В конце улицы их ждал маленький белый домик с табличкой «Пилчард Коттедж». Робин постучала в дверь и подождала. А огней в доме не было, и она поднесла запястье поближе к глазам, чтобы узнать время. «Хм, до сих пор нет дома. Мы ведь говорили ему, чтобы в туман непременно возвращался пораньше». «Кому?» А Робин глянула на Нелл, словно на мгновение забыла, что она не одна. «Моему дедушке по прозвищу Гамп. Он каждый день ходит смотреть на лодки. А понимаете, он раньше был рыбаком, уже 20 лет, как не рыбачит, но счастлив только если знает, кто вышел в море и где ловит». Ее голос дрогнул. «Мы просим его не выходить, когда поднимается туман, но...» Он не слушает. Робин умолкла и прищурилась, всматриваясь вдаль. Нелл проследила за ее взглядом и увидела, как клочок густого тумана словно темнеет. Перед ними замаячила фигура. «Гамп!» — крикнула Робин. «Не суетись, девочка!» — донесся голос из тумана. «Не суетись!» Он выступил из сумрака, поднялся по трём бетонным ступенькам и повернул ключ в замке. «Нечего тут стоять и дрожать, как зайцы!» — бросил он через плечо. входить погреемся!» В узкой прихожей Робин помогла старику снять покрытой коркой соли макинтош, чёрные высокие резиновые сапоги, и положила их на низкую деревянную скамейку. «Ты промок, гамп!» — засуетилась она пощупав его клетчатую рубашку. «Давай мы тебя переоденем». «Хм!» Старик похлопал внучку по руке. «Я немного посижу у огня, и когда ты принесешь мне чая, буду сухой, как лист». Робин приподняла брови, глядя на Нелл, когда Гамп протиснулся через дверь в гостиную. «Видите, с кем приходится мне иметь дело?» как бы говорило его лицо. «Гампу почти 90, но он не желает уезжать из своего дома», тихо сказала она. «Между собой мы решили, что кто-то должен ужинать с ним каждый вечер. Я с понедельника по среду». «Он в отличной форме для своего возраста». Его зрение начало падать, и слух тоже оставляет желать лучшего. Но он настаивает, что должен удостовериться в благополучном возвращении его мальчика в порт. Совсем не думает о собственной слабости. Ой, помоги мне, Боже, если он пострадает в море, в мое дежурство. Робин глянула через стекло и моргнула, когда ее дедушка споткнулся о коврик по пути к креслу. Не думаю. В смысле, не могли бы вы с ним посидеть, «Пока я разведу огонь и поставлю чайник. Мне будет спокойнее, пока дед сохнет». В надежде, что сможет наконец узнать нечто о своей семье, Нелл была готова согласиться на что угодно. Она кивнула, и Робин с облегчением улыбнулась, спеша в дверь вслед за дедом. Гамп. Восседал в рыжевато-коричневом кожаном кресле, домашнее лоскутное одеяло, укрывала его колени. мгновение глядя на это одеяло, Нел вспомнила о лил и лоскутных одеялах, которые та смастерила для каждой дочери. Интересно, как мать отнеслась бы к ее поиску. Поняла бы почему для Нел так важно восстановить первые годы жизни? Возможно, нет. лил всегда верила, что долг человека — извлечь лучшее из положения, в которое он попал. Бестолку гадать, что могло быть, — говаривала она. Важно только то, что есть. Очень верно для Лил, которая знала всю правду о себе. Робин с усилием встала. Языки пламени в камине за ее спиной охотно порхали. С листка на листок. Я принесу чая, Гамп, и займусь ужином. Пока я на кухне, моя подруга. Она вопросительно посмотрела на Нел. Прошу прощения. Нел. Нел Эндрюс. Нел, посидит с тобой. Она втореджение гостья и интересуется местными семьями. Возможно, ты сможешь ей рассказать о старом городе, пока меня нет. Старик протянул к Нелл открытые ладони, на которых была начертана целая жизнь вытягивания сетей и насаживания крючков. — Спрашивай о чем угодно, — произнес он, — и я расскажу тебе все, что знаю. Когда Робин исчезла в низком дверном проеме, Нел оглянулась в поисках удобного места. Она села у огня в зеленое кресло с подлокотниками, наслаждаясь приливом тепла. Пламя камина пылало у нее под боком. Гамп оторвал взгляд от трубки, которую набивал, и вопросительно поднял брови. По всей видимости, слово было за ней. нел прочистила горло и чуть поерзала ступнями по коврику, угадая, с чего начать. Она решила, что нет смысла ходить вокруг да около. Меня интересует семья Мунтраше. Спичка Гампа зашипела, и он энергично запыхтел, раскуривая трубку. Я спрашивала в деревне, но, похоже, никто о них не знает. Да нет, прекрасно они знают. Он выдохнул клуб дыма. просто не хотят говорить нел вздернула брови почему народ в треджине любит почесать языком но в целом чертовски суеверен мы весело болтаем обо всем на свете но стоит вам спросить что творилось на утесе и люди умолкнут я заметила сказала нел это потому что мунтраше были титулованными аристократами высшим классом гамп фыркнул деньжат-то у них водились верно но классом там и не пахло он наклонился их титул был оплачен пролитой кровью невинных это случилось в 1724 -м. Разразилась ужасная буря, самая свирепая за много лет. С маяка сорвало крышу, и новый масляный фонарь задуло так легко, как если бы он был простой свечкой. Луна спряталась, и ночь была черной, как мои сапоги. Бледные губы плотнее сжали трубку. Он затянулся долго и глубоко подыскивая слова. Большинство местных тральщиков вернулось рано, но один двухмачтовый шлюп с командой каперов все еще болтался в проливе. У команды того шлюпа не было ни единого шанса. Говорят, волны достигали половины утеса Шарпстоун и швыряли корабль точно детскую игрушку. Шлюп налетел на скалы и начал рассыпаться на кусочки еще до того, как вошел в бухту. О крушении потом писали в газетах. Правительство провело расследование, но нашли лишь несколько потрепанных обломков красного кедра от корпуса. Во всем обвинили местных вольных торговцев, конечно. Вольных торговцев? Контрабандистов, пояснила Робин, которая вошла с чайным подносом но не они забрали груз судна, — сказал гам нет не они а семья мунтраше нел взяла у робин предложенную чашку мунтраше были контрабандистами гам засмеялся сухим колючим смехом и сделал хороший глоток чая не ничего столь Благородного. Контрабандисты брали с кораблей, потерпевших крушение, свою долю облагаемых непомерными налогами ценностей, но зато помогали команде спастись. А в ту ночь в бухте Чоренгорб поработали воры. Воры и убийцы. Они убили моряков, всех до единого, украли груз, А на следующее утро пораньше, пока никто не узнал, что случилось, оттащили корабль с телами подальше в море и затопили. Вот откуда пошло их богатство. Из ящиков с жемчугом и слоновой костью, из китайских вееров и испанских драгоценностей. За следующее несколько лет усадьбу Чоренгорб полностью обновили. Подхватила нить рассказа Робин, присев на выцветший бархат дедовой скамеечки для ног. Я как раз пишу об этом в своем проспекте знаменитые дома Корнуолла. Тогда-то она и приобрела третий этаж и разные садовые сооружения, а мистер Монтраши получил от короля дворянский титул. Удивительно, на что способны несколько хороших подарков. Нелл покачала головой и неловко поерзала. Не время признаваться, что эти убийцы-воры ее предки. Подумать только, что все сошло им с рук. Робин взглянула на гампа, который прочистил горло. Что ж, пробормотал он я бы так не сказал. Нелл озадаченно переводила взгляд. Есть и худшие наказание, чем те, что предписаны законом. Попомните мои слова. Есть и худшие наказание. Гамп выдохнул через сжатые губы. После того, что случилось в бухте, семья Мунтраша была проклята. Вся до единого человека. Нел разочарованно откинулась на спинку кресла. Семейное проклятие она считала, что вот-вот узнает нечто действительно интересное. Расскажи ей о корабле Гамп. Робин, видимо, почувствовала разочарование Нелл о черном корабле. Охотно повинуясь, старик заговорил громче в знак решимости все рассказать. Семья хотя утопила тот корабль, но избавиться от него надолго не смогла. Он все еще появляется иногда на горизонте, обычно перед грозой или после неё Большой черный корабль-призрак мерит бухту, преследует потомков, тех, кто в ответе за его гибель. Нелл подняла бровь. «Вы видели его?» «Корабль. Старик покачал головой. «Однажды показалось, что видел, но...» «Слава Богу, я ошибся!» Он наклонился ближе. «Дурной ветер гонит корабль-призрак. Говорят, тот, кто видит его, непременно заплатит за его гибель. Если вы видите его, он видит вас. Я знаю, что те...» Кто признает, будто видел его, притягивают больше несчастья, чем может вынести человек. Настоящее имя шлюпа было Жаккарт, но мы зовем его Черный Гроб. — Поместье Черенгорб, — произнесла Нел, полагаю, это не совпадение. Она быстро соображает. Гам улыбнулся Робин, не выпуская трубки изо рта. «Быстро соображает, да, некоторые говорят, что отсюда и пошло название поместье, Но не вы. Я всегда считал, что дело, скорее, в большой черной скале в бухте Чоренгорб. В ней есть проход, знаете ли, из бухты куда-то в поместье и обратно в деревню». Настоящее благословение для контрабандистов, но с характером. В тоннеле такие углы и изгибы, что если прилив поднимется выше, чем ожидалось, у человека в пещерах мало шансов выжить. Прошедшие годы скала стала гробом для множества отважных душ. Если ты когда-нибудь смотрела в сторону пляжа поместья, Наверняка заметила ее. Чудовищная, зазубренная штука. Нелп качала головой. Я пока не видела бухту. Вчера пыталась посетить усадьбу, но входные ворота были заперты. Собираюсь завтра вернуться и бросить письмо в ящик. Надеюсь, владельцы позволят мне посмотреть. Не знаете, какие они? Новички. Глубокомысленно сообщила Робин, приезжие собираются превратить поместье в гостиницу. Она наклонилась ближе. Говорят, молодая женщина пишет книги в мягких обложках, любовные романы и тому подобное. Она весьма эффектна, а ее книги довольно пикантные Робин покосилась на деда и покраснела, хотя я их, разумеется, не читала. «Я видела в городском агентстве недвижимости объявление о продаже части поместья», — сказала Нелл. «Небольшой домик, Клифф-коттедж, выставлен на продажу». Гамп сухо засмеялся. «И будет выставлен вечно. Дураков нет его покупать. Чтобы очистить его от зла, которое он повидал, Мало выкрасить стены. Какого именно зла? Гамб, который до этого снимал немалым удовольствием, плел байки, внезапно умолк. Переваривая ее последний вопрос. В его глазах мелькнуло сомнение. Его надо было сжечь много лет назад. Там происходили дурные вещи. Какие именно? Неважно. Его губы дрожали. Поверь на слово. Не все можно обновить свежим слоем краски. Я и не думала его покупать, сказала Нел, удивленная его горячностью. Я только подумала, может, хоть так получится взглянуть на поместье. Не обязательно идти через поместье Чоренгорб, чтобы посмотреть на бухту. Ее видно и с вершины утеса. Он поднял трубку и указал в сторону берега. Иди из деревни по дороге, что вдоль утеса в сторону Шарпстоуна, и бухта окажется прямо перед тобой. Была бы самая красивая во всем Корнуоле, если б не та чудовищная скала, и каких следов, крови, пролитой давным-давно на ее берегах. Запах говядины и розмарина становился сильнее, и Робин достал из сундука горшочки и ложки. «Вы ведь останетесь на ужин, Нео?» «Разумеется, она останется», — сказал Гамп, откидываясь на спинку кресла. «Даже не думай выгонять ее на улицу в такую ночь» черную, как смоли, в два раза более густую. Жаркое было отменным, и Нелл не пришлось долго уговаривать взять добавки. Затем Робин извинилась и отправила смыть посуду, а Нелл и Гамп снова остались одни. Комната прогрелась, щеки хозяина были красными, он почувствовал ее взгляд и весело кивнул. было что то Уютное в обществе Уильяма Мартина, словно его гостиная была укрыта от зла. Нел поняла, что такова власть рассказчика. Способность творить цвет так, что все остальное словно блекнет. А Уильям Мартин прирожденный рассказчик, сомнений нет. Другой вопрос – Чему из его истории верить, о чему нет? Он явно любит плести золото и соломы, и все же кроме него она не нашла никого, кто жил бы в интересующие ее годы. «Скажите», — начала она. Огонь грел ее бок, так что его приятно покалывало. Вы знали в молодости Элизу Мейкпис? Она была писательницей подопечной Лайнуса и Аделиной Мунтраше. Повисла заметная пауза. Уильям заговорил себе в усы. «Все знали Элизу Мейкпис». Нелл затаила дыхание. «Наконец-то! Вы знаете, что случилось с ней?» — ринулась Нелл, в смысле, в самом конце — Он покачал головой. «Не знаю». Непривычная сдержанность прокралась в манеры старика, осторожность, которой не было до сих пор, хотя сердце Нел переполнилось надежды. Она чувствовала, что спешить нельзя. Она же не хочет, чтобы он замкнулся в своей скорлупе, по крайней мере, сейчас а раньше, когда она жила в Черенгорбе. Вы можете мне что-нибудь рассказать? Я сказал, что знал ее, но у меня не было случая сойти с ней близко. Меня не привечали в большом доме. Те, кто заправлял в нем, имели на мой счет особое мнение. Нелл настаивала. Насколько мне известно, Элиза в последний раз видели в Лондоне в конце 1913 -го. С ней была маленькая девочка Айвори Уокер, которой тогда было 4 года, дочка Розы Мунтроше. Как вы думаете, зачем Элиза могла отправиться в Австралию с чужим ребенком? «Не знаю». «А почему семья Монтраша пустила слух, что их внучка умерла, хотя она была жива?» Голос старика надломился. «Не знаю». «Так вы знали, что Айвари жива, несмотря на разговоры об обратном?» В камине стрельнула. «Я не знал, потому что это не так». Ребенок умер от скарлатины. Да, я знаю. Так тогда считали. Лицо Нелл пылало. В висках у нее стучало. А еще я знаю, что это неправда. Откуда тебе это знать? Потому что я была тем ребенком. Голос Нелл дрогнул. Приехала в Австралию, когда мне было четыре года. Меня посадила на корабль Элиза Мейкпис, когда все считали, что я мертва. И, похоже, никто не может объяснить, почему. Выражение лица Уильяма не поддавалось расшифровке. Он словно собирался ответить, но промолчал. Вместо этого он встал, раскинул руки и выпятил живот. «Я устал», — угрюмо сообщил старик. «Пора на боковую. Робин!» — крикнул он. И снова громче. «Робин!» «Га?» Робин вернулась из кухни с чайным полотенцем в руках. «В чем дело?» «Я пошел». Он начал подниматься по узкой лестнице, которая огибала выход из комнаты. «Может, еще чая?» Мы так славно проводили время. То Уильям положил руку на плечо Робин, когда проходил мимо: "Подбрось дров в огонь, когда будешь уходить, девочка. Мы же не хотим, чтобы туман пробрался в дом". Когда Робин в замешательстве широко распахнула глаза, Нельс схватила пальто. "О, бога простити", сказала Робин. Я не знаю, что на него нашло, он стар, легко устает. Конечно. Нел застегнула последнюю пуговицу. Она знала, что должна извиниться. В конце концов, это ее вина, что старик расстроился и все же не могла. Разочарование застряло у нее в горле точно ломтик лимона. Спасибо, что уделили мне время. Сумела выдавить она, шагнув из входной двери в промозглую сырость. Нелл оглянулась, когда дошла до подножья холма и увидела, что Робин все еще смотрит ей вслед. Нелл помахала ей рукой и новая знакомая ответила тем же. «Уильям Мартин, конечно, старый устал, но в его внезапном уходе кроется что-то еще». Нелл должна знать. Она слишком долго хранила собственную тяжелую тайну, чтобы распознать собрата по несчастью. Уильям знает больше, чем говорит. Желание узнать правду превосходило уважение Нелл к личной жизни старика. Она сжала губы, наклонила голову, сражаясь с холодом. Нелл решилась убедить старика поведать все, что ему известно.